Хорошо. Ведь это бырыши в более или менее отдалённом будущем. Бог весть, какие это ещё будут бырыши. Будут ли они соответствовать всем хлопотам и трудам, да и самому риску, какие потребуется внести в дело теперь же, сейчас? Это всё весьма и весьма ещё проблематично. Компания готова избавить ваше превосходительство от всех подобных забот и хлопот, заявил Каржоль. Это, разумеется, чёрная работа, и не государственному же уму заниматься ею. Мы это хорошо понимаем. Но тут дело не в этом. Дело лишь в маленьком нравственном содействии. Вот и всё. Да и зачем подвергать вас долгим ожиданиям и риску? Позвольте заявить вам, что для компании, в виду верности её предприятия, ничего не составило бы в обеспечении интересов собственного вашего превосходительства, как негласного компаньона, выделить вам известный капитал в счёт будущих барышей, теперь же, ещё до начала дела. А, да, это другое дело. Глубокомысленно согласился Мерзайску и несколько призадумался, как бы соображая что-то. А как могут быть великие ваши барыши, спросил он деловым тоном, пытливо прищурив на один глаз. Насколько примерно вы рассчитываете? Приблизительно на миллион рублей. Может быть, несколько меньше, но в среднем миллион. Хм. Стала бы четвёртая доля «Двести пятьдесят тысяч? Так?» «Хм, а может быть и триста?» С плутоватой улыбкой подмигнул ему Мерзеску. «Может и триста, но может быть и двести, и полтораста? Это пока еще трудно определить. Дело риска». «Так, но может быть и четыреста? А?» «Четыреста тысяч. Что вы на это скажете, мой милый?» Нет. На 400 компания ни в каком случае не рассчитывает. Это уже превышало бы размеры её предприятия, решительно отрезал ему Коржоль с деловитой твёрдостью. Он ясно видел, что Мёрзэску торгуется и думает сорвать с них побольше. И хотя виды компании в сущности простирались более чем на полтора миллиона чистой прибыли, но не в ее расчетах было уделять одному мерзеску свыше 250 тысяч. Особенно принимая во внимание, что придется еще дать 1015 его личному секретарю, до 1050 раздать разным министерским чиновникам, провинциальным префектам, ценутным исправникам, с которыми по отношению к крестьянам компании придется иметь непосредственно дело. Надо, чтобы все рты были замазаны, а на это еще до начала дела выходит уже более трехсот тысяч. Поэтому Коржоль решился дать твердый отпор Мерзеску и не прибавлял к назначенной сумме ни одной полушки. «Вы говорите, ни в каком случае?» — с недоверчивой усмешкой переспросил сановник — полноте милейший я уверен, что компания ваша сдерёт с русского правительства на одном этом деле по крайней мере 2 миллиона дело ясное ведь вы только одной секцией грегеровского товарищества ну а там дело пахнет десятками сотнями миллионов ха-ха-ха прибавил мерзеску с покровительственной фамильярностью похлопавая графа по плечу. Для такого тарабатово правительства, как ваше? Последнее слово было произнесено с явной насмешливой иронией. Что такое значит одним-двумя миллионами больше или меньше? Ведь вы воюете не из-за благ земных, а из-за идей? Сколь не беззаботен в сущности был граф В качестве просвещённого человека, с узким понятием о национальной гордости и национальном достоинстве, почитая их продуктом катковского патриотизма, он был постоянный читатель и поклонник голоса